Плезанс — та область Мордью, где зажиточные купцы располагают свои жилища и сообщаются с другими себе подобными. Плизанс напоминает торговый конец, но более красив. В нем больше деревьев, чем зданий. Здесь можно видеть места, отведенные для проведения досуга, такие как зоологический парк. Поскольку существует правило, что чем человек богаче, тем больше времени он имеет в своем распоряжении. Хотя нам всем приходится делать вид, будто это не так, чтобы не возбудить зависть и порицание со стороны наших подчиненных.